«И хорошо. Пусть это будет началом. А если я сам неправдив, непрост и не хорош смогу я так написать?» «Пиши так, как сможешь, только чтоб было правдиво. Я многое должен научиться лучше понимать, Том. Ты учишься? Вспомни. Наша последняя встреча до нынешнего твоего приезда произошла в Нью-Йорке, и ты был тогда с этой стервой».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 — сказал Роджер. — Мне такой выход представлялся довольно логичным. Ты бы этого не сделал хотя бы потому, что это был бы страшный пример для мальчиков. Что почувствовал бы Дэви? Дэви бы понял, мне кажется. И потом, знаешь, тут уж когда доходит до дела, не думаешь о том, как бы не послужить для кого-то дурным примером. Вот теперь ты действительно порешь чушь.